Коротков явился не в пять, как собирался, а в половине восьмого, но это и понятно. Разве замначальника убойного отдела в столице может планировать свое время? К этому времени уже и Чистяков вернулся, и Настя даже успела накормить его ужином, который старательно, пыхтя и отдуваясь, готовила к его приезду. Сама она есть не стала, решила подождать Короткова, Быстро поев вместе с гостем, она принесла на кухню свои таблицы и разложила на столе. «Только не это!» — заорал Юра, увидев огромные распечатки. «Мне, пожалуйста, на словах и на пальцах, как для тупых!» «Хорошо», — согласилась Настя, — «давай на пальцах. Только не кричи потом, том, что я это выдумала. В таблицах вся фактура. Не хочешь смотреть, тогда слушай и верь на слово». Он внимательно слушал то и дело, крякая и запуская пятерню, вредеющую шевелюру. «И зачем только ты с этой диссертацией связалась?» — горестно сказал он, когда Настя закончила рассказывать. «Жили себе спокойно, Юрочка!» «Но труп девушки с розовым бантиком все равно нам бы достался, коль Афоне насчет ее звонили. Ты же знаешь, при всех его недостатках...» Он дружить умеет, и просьба знакомого человека для него равносильно приказу. Он с отцом убитой в одной группе учился. Старая дружба для него много значит. Он пойдет к руководству и докажет, что нам необходимо принять участие в раскрытии. Сто раз проверено, забыл, что ли? А без всех остальных трупов, она ткнула рукой в таблицу, мы это убийство не раскроем. «Да мы его и так не раскроем!» Все-таки Коротков был неисправимым оптимистом. «Серия межрегиональная. Ее в главк заберут и нас пристегнут. И что мне теперь со всем этим кошмаром делать прикажешь?» А «Афоне доложить надо. Пусть напишет бумагу в главк о том, что выявлена серия, и есть подозреваемый, а они уж сами решат». «Да?» Больно ты умная. Я ему доложу, а он мне велит бумагу писать. Я что, Лев Толстой? Мне другой писанины не хватает. Ладно, я сама напишу, — кивнула она. Мне проще, я всю фактуру наизусть помню. Но у меня есть предложение. Валяй. В голосе Короткова была полная безнадежность. Ты пока ничего не докладывай а помоги мне быстренько собрать сведения о родителях потерпевших. Все-таки на сегодняшний день у нас с тобой совпадают в каждом эпизоде по два фактора. На трупе лежит некий предмет, а накануне совершено серьезное преступление. Все жертвы совершеннолетние, но молодые, но это за совпадение не сойдет. Тем более, что среди них и девушки, и юноши, и способ убийства всюду разный, так что при желании отмотаться от работы, возможность такая есть. Два фактора могут показаться неубедительными, но если их будет три, в главке точно зашевелятся. «Мне нравится это у нас с тобой», — съязвил Юра. «Пока что это только у тебя». «А ты хочешь, чтобы это было еще и у меня? Сидишь в отпуске и горе не знаешь». «Господи! ну зачем мне все это? За что, Господи?» Он молитвенно воздел глаза к потолку,